ЭПИЛОГ БОРТ КОРАБЛЯ ПЛАМЯ догора Рейдер уверенно летел сквозь гиперпространство. Защитный кокон был стабилен, так что делать в рубке было особо нечего. Даже Стакс, который по-прежнему просил называть его Широм, ушел к себе в каюту. Я лениво сидел в кресле и размышлял над тем, что мне делать дальше. Получится ли договориться с догорианцами? Что нам вообще делать дальше? а ведь как-никак сбежавшие преступники и, по идее, назад в содружество нам нельзя. Хотя космос велик, содружество не центр мироздания, всегда есть возможность направиться к диким мирам или затеряться на просторах фронтира. Среди каторжан ходили байки о целых планетах и звездных системах, принадлежащих пиратам, на которых принимали любых беглецов, если только он был в состоянии выжить среди этого довольно непростого контингента. «Устав сидеть...» Встал и потянулся, растягивая затекшие мышцы спины. Скафандр я давно уже снял, по всему кораблю была уже нормальная атмосфера, никаких утечек не наблюдалось, так что острой необходимости в нем не было. Достаточно было иметь пустотный комбинезон на случай аварии. Услышав знакомый звук, я обернулся и увидел своего нежданного товарища. Маленький ксенос здиц, по всей видимости, выбрал меня своим другом и постоянно крутился поблизости. Вот и сейчас он ловко запрыгнул мне на спину и прижался ко мне. Честно говоря, он меня ни капли не напрягал, особенно с тех пор, как помог мне попасть на рейдер. Я до сих пор не понимаю, как это у него получилось. «Ну что, здесь, весь корабль уже облазил», — улыбнувшись, поинтересовался я, повернув голову к мордочке Ксеноса. «Само собой большой. Интересная конструкция. Мне кажется, его собирали по всему Содружеству. Даже странно, почему это все так хорошо работает». Столько циклов прошло, а он как новенький». «Нам повезло, малыш». «Да, Сол, нам очень повезло», — улыбнувшись чему-то своему, ответил Зиц. «Пойду и отдыхать, наверное», — сообщил я этому прилипали. «Слезай». Мои глаза были направлены в лицо этого пронера, и в этот момент они внезапно расширились от удивления. Я, еще не до конца понимая, что происходит, попытался повернуть голову и осмотреться, но почувствовал движение зица на спине. Он ерзал и, видимо, пытался соскочить. А в следующее мгновение я ощутил дикую всепоглощающую боль в области грудного отдела позвоночника, и мир вокруг меня померк. После того, как маленький воришка почувствовал неладное, прошло всего несколько секунд. Трофей, который он украл из хранилища, пришел в движение у него в кармане. Словно заправское насекомое, он выбрался наружу и пополз между телами улгола и человека. Зиц не на шутку испугался и попытался схватить эту ожившую штуку своим щупальцем, но как только он смог к ней прикоснуться, из нее тут же выскочили тонкие острые иглы и пробили кожу ксеноса. Малыш закричал и попытался предупредить Джона, но не успел. Раздался дикий крик, Его старший товарищ рухнул, как подкошенный. Улгол еще успел заметить, как эта странная штуковина исчезает под разрезанным в области позвоночника комбинезоном. Буквально в следующее мгновение раздался баззер тревоги по кораблю. Этот Искин обнаружил сбой в работе организма хозяина корабля и начал сбор лиц, которых считал следующими в иерархии экипажа. Не зная, что ему делать, Зиц бросился к тому, кто, по его мнению, мог помочь в этом вопросе к странному и пугающему сибурианцу. Он не успел сделать и нескольких шагов, как серокожий убийца уже оказался в рубке. Он сразу же увидел тело Сола и бросился к нему на помощь. «Искин, что произошло?» прокричал он, осторожно поворачивая товарища. «Я не знаю, что произошло. Видеоданные не позволяют установить точную причину этого приступа. Джон был с Зицем. Они с командиром разговаривали, и все было нормально». «А потом произошел инцидент», — доложил механический голос. Сибурянец осмотрелся и, увидев зица, потребовал от него объяснений. «Говори только быстро и по существу. Что произошло?» «Я не знаю. Эта штука у меня в кармане ожила и поползла на соло», — Затараторил испуганный Улгол. «Вот». Он показал кровоточащие щупальца. «Я попытался его сорвать, но оно меня ранило, а потом Джон закричал, и я видел, как оно заползло ему под комбинезон». «Что за штука, Зиц? Где ты ее взял?» «А я откуда знаю? Красивая такая. В хранилище Рорука затрофеил. «Ты что, идиот, его вскрыл?» — проревел пластон «Тебе же говорили, что оно может взорваться!» «Да я аккуратно! А чего оно там стоит просто так?» — завизжал воришка и попытался смыться из помещения, но был пойман ловким землянином за щупальце «Значит так, несем его в медицинский отсек». «Там попытаемся срезать комбинезон и посмотрим, что можно будет сделать. На всякий случай работаем в перчатках и следим за телом. Мало ли, какую дрянь мог подобрать этот идиот!» — скомандовал Локин Стакс и попросил направить одного из людей за гравиносилками Транспортировать другим способом было сейчас опасно. Буквально через 7 минут тело Джона было погружено на них и быстрым шагом транспортировано в медицинский отсек. Все, кто хоть раз был в космосе, знают, каким опасным он может быть, сколь велики его границы и как многообразен его животный мир. Каких только мерзопакостных созданий не водится на тысячах планет, вполне возможно, что одна из таких тварей и атаковала их командир. Осторожно положив тело бесчувственного товарища на живот, Стакс попросил из передать ему контроль над медицинским дроидом. Оказывается, он очень уверенно мог им управлять. При помощи этого дроида... Он разрезал многослойную ткань пустотного комбинезона и обнаружил спину Джона. Все присутствующие в данный момент уставились на странную картину. Прямо посередине позвоночного столба была расположена какая-то явно технологическая штуковина. Она медленно пульсировала. Сибурянец воспользовался мобильным медицинским сканером, просветил это образование и с удивлением уставился на объемное голое изображение. «Ну и что это за херня, мужики?» — спросил Серега, ничего не поняв на картинке. «Если бы я знал...» — медленно проговорил Стакс. «Но это уже так просто не удалить. Оно практически полностью проросло в позвоночник Сола. Это точно не ксенофауна. Явные следы технологического устройства». «И что ты предлагаешь?» — закричал пластун. «Он же может умереть!» «Я предлагаю ждать. Все равно ничего другого нам не остается», — хмуро предложил сибурянец и начал колдовать над настройками медицинского дроида, настраивая его сенсоры на исследование неизвестного устройства.